птица, которая всем завидовала. Давным-давно у коршунов, как и у всех птиц, была собственная песня. Красотой она не отличалась, но дело свое делала. Один коршун, будучи, как и все коршуны, завистливой птицей, был недоволен своими собратьями. Попугаев, например, он не любил за яркое оперение. Орлов — за величественный царственный вид. Соловьев — за красивые мелодичные песни. Коршун хотел обладать заливистым громким голосом, который слышали бы все в округе. Одним жарким днем Коршун отдыхал на ветке, а мимо проходила лошадь. Она искала тень, где можно скрыться от зноя. Она случайно укололась шипом и издала громкое истошное ржание, эхо от которого разнеслось очень далеко. Коршун пришел в восторг. О таком голосе он и не мечтал. С тех пор Коршун стал тренироваться ржать. Но как он ни старался, ничего не получалось только горло начинало болеть. Разочарованный он сдался и решил, что придется довольствоваться своим собственным голосом. Но его ждал неприятный сюрприз. Его горло так перенапряглось от всех этих упражнений, что из него не вылетало ничего, кроме пронзительного визга теперь ему было суждено вечно жить с этим кошмарным голосом. Получив такой суровый урок, глупый Коршун понял, что бессмысленно изменять себя, подражая другим. Лучше всего работать над теми качествами, которые у тебя уже есть, и никому не завидовать.